стресс. Корабую ногтями темную каменную кладку. Дышать нечем. Задыхаюсь от нехватки кислорода. Везде вода. Она стекает по камням, а внутри меня паника и страх, что умру тут. Знаю. Откуда-то знаю, что умру. Ударяю кулаками по стене снова и снова. В кровь стираю пальцы, пытаясь забраться наверх. Падаю в воду. Плачу от ужаса и скулю в этом темном месте. Поднимаюсь на колени. Так холодно. Вожу руками вокруг себя. Везде ледяной и мокрый камень, по которому ручьем течет вода. Меня замуровали. Не умею плавать. «Помогите!» — кричу, ударяя ладонями по стенам. Никого нет. Только мой громкий плач отдается эхом и откликается в сердце. Схожу с ума в этой темноте. «Аурелия!» Тихий голос накатывает откуда-то сверху. Поднимаю голову, сжимая трясущимися руками волосы. «Аурелия, иди ко мне!» «Нет, нет, хватит!» Кричу так громко, жмурясь и сотрясаясь от рыданий. Болезненный удар по голове. Распахиваю глаза и вижу над собой знакомые лица моих перепуганных одноклассниц. Дышу часто и поверхностно, пытаясь понять, где я сейчас. До сих пор чувствую страх. Сон. «Дорогая, ты как?» Рима бегает глазами по моему лицу, помогая подняться с пола и усаживает меня за парту. «Нормально, нормально», — шепчу, понимая, что заснула прямо на биологии. «Все вернулись на свои места, а вы, мисс Бриллиану, немедленно к директору». «Живо!» — злоуказывает на меня пальцем мисс Марно. И я быстро киваю, запихивая тетради в рюкзак и вылетаю из классной комнаты. Несусь в туалет, чтобы плеснуть водой в свое бледное лицо. Господи, как такое могло произойти со мной? Я ведь выпила две чашки крепкого кофе с утра. Бессонная ночь книги по латыни. И вот во что это вылилось. Заснула прямо на уроке, да еще и перепугала всех. Теперь точно это дойдет до ушей матери, когда она вернется. Мое положение с каждым днем становится все хуже и хуже, как и болезнь. Так страшно от этого, что в глазах скапливаются слезы. Стираю их, но мне невероятно боязно. Почему я схожу с ума? Что со мной не так? Опускаюсь на пол, тихо плачу из-за своей особенности, которая не нужна мне. Поделиться с кем-то не могу. Не поймут. Боюсь, ведь это будет означать, что мне требуется лечение. Но я же не больна. Всего лишь странные живые сны, которые пугают меня до смерти. еще и голос. Больна. Очень больна. Удается успокоиться и с тяжелым осадком в душе бреду к кабинету директора чтобы выслушать нотацию по поводу моего поведения и получить наказание еще на два дня. Но мне как-то все равно, очень подавлено внутри, и хочется просто забыть об этом, забыть и жить как прежде. Меня отстраняют на сегодня от уроков, заменяя их уборкой складского помещения, где я вдыхаю пыль и протираю полки, перебирая статуэтки, книги и прочий инвентарь школы. Сильно разочарована в себе, что сны вышли мне боком. Может быть, в интернете что-то будет. Хотя лекарств мне ни одна аптека не продаст, потому что нет у нас их. Просто нет. Чтобы получить лекарства даже от головной боли, надо идти в госпиталь. А там заведует всем бабушка. Она уж точно не будет в восторге от моего появления там, да еще и с диагнозом. Поэтому придется только приспособиться к этому и жить. Пытаться жить дальше до приезда мамы. Расскажу ей. Должна же она понять меня. Не сумасшедшая я. Не сумасшедшая. Зло бросаю тряпку в грязную воду, расплескивая ее вокруг ведра. Устала. Безумно устала и хочу спать. В школе уже тихо, а за окном сгустились сумерки, когда я выхожу из помещения, чтобы одеться и уйти отсюда. Слава Богу, завтра суббота, а у воскресенье схожу на службу, а потом исповедуюсь. Надеюсь, поможет. Лия, меня окликает Рима, когда выхожу из школы, Удивленно и радостно поворачиваюсь к ней. Что ты тут делаешь? спрашивая, подхожу к ней. Тебя жду. Миссис Сучка наказала тебя, да и вся школа уже в курсе, что ты спала на уроке. Кривлюсь от ее слов. Ужасно. Мама убьет меня за такое. Горько вздыхаю и поднимаю на подругу голову. Расскажешь? Ты так кричала, напугала меня. Что происходит? Она берет меня под руку и мы идем к воротам. Кошмар приснился. Не спалось этой ночью вот и просидела в интернете, проходя всевозможные тесты, лгу. Не могу даже ей сказать, что меня терзает. Бывает, но знаешь, это было круто, хоть какое-то разнообразие в нашей жизни. Еще меня просили тебе передать это. На ходу Рима расстегивает рюкзак и протягивает мне бумагу. Пробегаюсь глазами по соглашению на поход и цокаю, убирая его к себе в рюкзак. Я попросила папу подождать меня, а заодно подвести тебя. Подруга указывает на Тойоту, припаркованную рядом с воротами. «Спасибо». Киваю я, и мы садимся в машину. «Привет, Лия, как дела?» спрашивает мистер Фриш, поворачиваясь к нам на задние сиденья. «Добрый вечер. Все хорошо. Спасибо». Вежливо отвечаю и отворачиваюсь к окну, чтобы избежать дальнейшего общения. Мы едем в тишине, и только я остаюсь при своих мыслях о том, как бы мне пережить эту ночь без сновидений. Уже не важно, день это или ночь. Теперь любого сновидения я опасаюсь. Он может прийти даже сейчас. «Папочка!» — ласково зовет Рима, своего родителя, и я прислушиваюсь к разговору. «Да, дорогая, а можно я переночую у Лии?» Ее мама уехала, а она одна. «Ей будет веселее?» «Пожалуйста!» — тянет подруга. Поворачиваюсь в ее сторону, удивленно распахивая глаза и одновременно благодарственно. «Как она поняла, что я боюсь!» «Конечно, дорогая, только ложитесь спать вовремя». «И никаких долгих посиделок у телевизора», — соглашается мистер Фриш. «Он паркуется во дворе нашего дома, и мы радостно выходим из машины». Риму на прощание чмокает отца, пока я открываю дверь и ожидаю ее. Включив свет в гостиной, мы раздеваемся и решаем поесть неполезную пищу. Подруга рассказывает, что сегодня было и как проходили скучные занятия, пока я достаю тарелки и все для сэндвичей». Мама запрещает мне так питаться. Говорит, что от этого мы портим свою кровь. Но сейчас ее нет, как и бабушки. Поэтому я довольно собираю вкуснейшую пищу для меня и порцию отдаю подруге. Подхватив бутылочку с водой, мы идем ко мне в спальню. Расположившись на моей кровати, с жадностью поглощаем сэндвичи до последнего кусочка. «А теперь расскажи мне ли я», — осторожно произносит Рима. Сжимаю губу от страха, что не поймет, пока собираю тарелки и спускаю все на пол. «Да особо нечего». «Врешь. Ты в последнее время сама не своя. То вздрагиваешь от упавшего учебника, то сегодня вообще кричала, как будто за тобой дьявол гонится. И ты плакала?» «Чего я совсем в себе не припомню», — перечисляет она. Глубоко вздыхаю и подхожу к двери, плотно закрывая ее. Зачем-то выглядываю в окно, зашторивая окна, и поворачиваюсь к удивленной моему поведению подруги. Я заболела чем-то. У меня отклонение, умственное отклонение. Я слышу голос мужской и страшный. Он зовет меня, знает мое имя. Раньше я слышала его только в голове. А с моего дня рождения он обрел оболочку. Нет, не как призрак, а как будто он рядом со мной и говорит. Когда оборачиваюсь, ничего. И сны. Я боюсь спать. Они странные, все темные и опасные. Я в них точно знаю, что меня ждет смерть». Эту ночь не спала, заснула на уроке. И, боже, так боюсь, схлипываю, садясь на постель. Снова переживаю этот ужас, который творится со мной, не обращая внимания на то, что подруга ничего мне не отвечает. Просто сидит и смотрит на меня во все глаза. Не знаю, что со мной происходит. Но с каждым днем это становится опаснее, чем раньше. «Мама не поймет. Она...» «Я рассказала ей, только упомянула тебя. Прости меня». «Она сказала, что мы смотрим слишком много фильмов, посоветовала пойти на службу». «Я так и сделаю. Пастор должен избавить меня от этого». «Но...» — поворачиваюсь к и стирая с лица слезы, но чувствую, не поможет. «О, Господи, я...» «Я не знаю...» «Но ты не больна. Лия, милая, не больна. Может быть, это гормоны?» «Просто ты у нас отличаешься от всех, и, возможно, твое взросление проходит иначе, чем у нас», предполагает она, и я улыбаюсь, что не убежала а тут рядом со мной, пожимая плечами от такого варианта моей беды. А голос? «У него есть обладатель? Его ты видишь?» спрашивает она. «Нет, никого не вижу, только голос. Мужской?» уточняет она. «Да, наверное, мужской. Но и он странный, не такой, как у нас». И говорит он на латыни, всегда на латыни. Он ждет меня, зовет меня к себе. Хриплый, сухой, словно где-то далеко он, и в то же время очень близко. Во мне он. Я, возможно, страдаю раздвоением личности или чем-то похуже этого. Я... Тише, успокойся. Мы найдем что-нибудь в интернете, и я никому ничего не скажу. Подруга обнимает меня, предоставляя свое плечо, чтобы я выплакала все свои слезы и страхи сейчас. Я делаю это, потому что необходимо. Делиться своими опасениями всегда приносит облегчение. Уже просто всхлипываю. Она гладит меня по волосам и спине. Интернет не поможет. Я вбивала в поиск много вариантов. Но или сайт заблокирован, или же какая-то чушь про демонов, вселяющихся в души. Не хочу больше думать об этом. Стою с постели, шумно вздыхая, и привожу по волосам, приглаживая их. Может, если забуду, то и само уйдет? Ничего. Возможно, и правда перечитала или пересмотрела ужастиков. По взгляду подруги вижу, что не верит, но улыбается, поддерживая мою игру сейчас. Давай спать ляжем, хорошо, предлагаю я. Только ты спи со мной. Конечно, кивая Трима, расправляя постель. Выдаю ей свои штаны и футболку, а сама иду помыть посуду. Никто мне не поможет, это я тоже знаю. Я сама разберусь во всем. Если не буду бояться во сне и пойду за голосом, возможно. Есть ли вероятность, что пойму? Как бы не храбрилась даже в мыслях, но я всего лишь человек, девочка из плоти и крови, которая боится. Когда я возвращаюсь к себе, замечаю, что Рима уже спит на одной части постели. Улыбаюсь, подходя к ней и накрываю одеялом. Становится еще холоднее на улице, значит, пора включить обогрев во всем доме. Надев пуховик, выхожу из дома, чтобы обогнуть его и зайти в гараж, где располагается щиток с электричеством и кнопки управления отоплением. Подняв два рычага вверх, закрываю щиток. Ледяной ветер врывается и свистит вокруг меня, передергивает от этого. Выхожу из гаража и быстрым шагом иду к двери. «Аурелия!» От этого голоса я замираю, сглатывая от страха. «Позади!» «Он позади меня!» «Пришел сюда в ночи ко мне!» «Должна повернуться!» «Давай же!» Резко поворачиваюсь и тут же натыкаюсь на кого-то. Вижу, ударяя по напавшему, но он хватает меня за плечи и сильно встряхивает, что капюшон падает. Губы трясутся от холода, страха и удивления. «Что вы тут делаете?» — шепчу я, смотря на нежданного гостя.